Часть первая, глава десятая. Провожу рукой по поверхности стола, и безумная улыбка поселяется на губах. Но мне отнюдь не весело, я не понимаю, что со мной. Вроде должен радоваться, вздохнуть, наконец, с облегчением. Однако ощущаю я совсем другое. Горечь, стыд, тоску, обиду, злость, вину, ярость, пустоту. Но никак не облегчение. Голова свинцовая. Телефон разрывается звонками. Я отключаю его и отшвыриваю в сторону. Сегодня меня ни для кого нет. Меня сейчас вообще словно не существует. В настоящем уж точно. Перед глазами мелькают картинки прошлого, хорошие и плохие. Плохих намного больше, но... Черт, я что, плачу? Наверное, у меня недержание. Не нужно было столько пить. Хотелось просто выключить эмоции и вообще отключиться, но не получилось. Я влил в себя столько алкоголя, однако все, чего удалось добиться, это еще большей дыры внутри. С чего бы? Сегодня же праздник. Ублюдок сдох. Он больше не сможет издеваться надо мной. Никогда. Мне больше не нужно делить с ним один воздух на двоих. Не нужно выполнять его приказы. Ошейника больше нет. «Поводок оборван. Я свободен. Отныне я не раб Лоренцо. Мучился ли он перед смертью? И почему меня это волнует? Мог ли я предотвратить это? А если бы мог, предотвратил бы? Или, если бы знал наверняка, отошел бы в сторону и позволил ему словить эти пули? Думать трудно, двигаться тоже». «Впервые за долгое время я напился так, что сам дойти до комнаты явно не смогу. Но и спать в кресле мертвеца я не горю желанием». «Зачем я вообще зашел в кабинет?» «Фотография на рабочем столе вызывает неконтролируемый хохот». «Моя фотография. Какого хрена она вообще здесь стоит?» «Нет ни фотографий Эда, ни самого Лоренцо, ни его жены, ни кого-либо еще». Только мое фото в полный рост, сделанное в день посвящения в семью. Грудную клетку сжимает, в горле образуется ком, а сквозь иссушенные губы прорывается жалкий всхлип. Я ничего не чувствую, ничего не чувствую, ничего. Я не тоскую по нему, мне его не жаль, мне не больно, не больно. Но правда в том, что я просто не хочу ничего чувствовать, но при этом ощущаю так много. Больше всего вину и жгучий стыд. Они давят на меня, не позволяя ясно оценить картину. Я виноват в их смерти. Да, это так. Лоренцо, его жена, родители Эльзы и пятнадцать ребят погибли, потому что я не проверил маршрут. Я не уберег их, и это правда моя вина. Я с парнями должен был поехать вперед и прошерстить каждый куст, столб, дерево и камень. Но я задержался, потому что увидел возможность. Наклевывалось крупное дело, и Лоренцо велел мне остаться в городе. Я отправил своих людей проверить все, но Лоренцо не стал ждать их возвращения. Хотя он бы не дождался в любом случае, потому что они тоже мертвы. А я узнал обо всем самым последним, потому что был на встрече и увел телефон в авиарежим. Сделку я в итоге заключил. «Обеспечил семье стабильную, долгосрочную прибыль, но свою основную работу я выполнил хреново. Я подручный, и моя главная обязанность – защищать своего босса. Я облажался, крупно облажался, и теперь они все мертвы. Да, можно уповать на то, что я не мог знать о засаде, но ведь я знал, что очередное покушение на Лоренцо не просто возможно, а лишь вопрос времени». «Да, можно сказать, что я не знал наверняка, когда и где оно состоится». Но, учитывая ситуацию повышенной опасности, нужно было забить на сделку и первым проехать по маршруту. Разногласия с итальянцами и сицилийцами не прошли бесследно. Все началось с покушений на Эда и убийства Генри, а последние полгода кровь и вовсе льется рекой. Наших людей расстреливают, сжигают, взрывают в машинах, Некоторых похищают, а потом присылают по частям. Хотя не только наши люди гибнут. Все пять нью-йоркских семей под прицелом. Лоренцо и остальные попали в засаду. Их расстреляли, а затем подожгли машины. Никто не выжил. Остались только обгорелые трупы. А ведь я мог предотвратить все это. На мероприятии мне кинули подсказку. Я не знаю, кто прислал сообщение. Надежен ли источник и что это вообще значит? «Нельзя даже утверждать, что за нападениями стоят итальянцы и сицилийцы. Улик они не оставляют, промежутки между нападениями разные, предпосылок никаких. Но сегодня мне сбросили сообщение с одноразового номера. Фото Лоренцо и подпись. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Однако я ничего не сделал. Остался в городе, потому что Лоренцо попросил. Да, я отправил ребят проверить все». Но я никому не сказал о том, что получил сообщение. Лоренцо не ожидал подвоха, поэтому не стал дожидаться их возвращения или бить тревогу. Он самонадеянный, и ему приспичило срочно вернуться в особняк. Он, его жена, родители Эльзы, ребята, все мертвы, потому что в тайне я всегда желал ублюдку смерти. Я не убивал сам, просто ничего не сделал, чтобы это предотвратить, хотя мог. Когда часто общаешься со смертью, начинаешь ощущать ее приближение. И сегодня я чувствовал ее присутствие, знал, что кто-то обязательно умрет. Все в курсе, что я виню себя. Многие со мной солидарны. Они считают, что Лоренцо сдох из-за моей оплошности, и они правы. Провожу ладонью по лицу, стирая с него соленую влагу. Какого чёрта они все еще льются? И какого дьявола я до сих пор сижу тут? «Я ведь ненавидел Лоренцо, так почему настолько хреново сейчас? Будто оторвали часть меня!» Смотрю на ключ от банковской ячейки, который мне анонимно прислали несколько часов назад. Мог ли Лоренцо попросить кого-то сделать это в случае своей смерти? В ячейке спрятано очередное издевательство, грязная тайна. Ублюдок решил и после смерти измываться надо мной. Или там что-то действительно важное? «Но почему Лоренцо не показал мне это, пока был жив? Или ключ отправил тот, кто причастен к смерти Лоренцо? Или это простое совпадение, и отправитель никоим образом не связан со случившимся? Хватит ли у меня духа поехать туда и взглянуть страху в лицо?» Перевожу взгляд на фотографию, и внутри разрастается злость. Хватаю фоторамку со стола и швыряю в стену. «Да пошел ты!» Ору, еле ворочая языком. Пошел ты, слышишь? Мать твою, Лоренцо, пошел ты к дьяволу, ублюдок! С трудом поднимаюсь на ноги, прячу ключ в карман, а потом начинаю сметать все, что подворачивается под руку. Меня дерет на части, но я не могу понять причину. Просто хреново. Сдохнуть хочется, орать, крушить все вокруг и забыться. Я уже надрался так, что на ногах еле стою, но мне мало. Однако барную полку я уже разнес. Кто-то скручивает меня и придавливает к стене. Пытаюсь оттолкнуть его, но я настолько пьян, что шансов никаких. «Хватит, Дерек», – произносит Альберто, усиливая хватку. «Успокойся, перестань». Он встряхивает меня за плечи, разворачивает и цедит в лицо. «Возьми себя в руки. Завтра голосование». «На хера?» «Соберись, твою мать!» Альберто отвешивает мне оплеуху. «Лоренцо хотел сделать тебя преемником». Ты встанешь во главе Савиано. Это его последняя воля. Этот преемник Лоренцо, законный наследник, он и станет боссом. Ты не слышишь меня? Лоренцо хотел видеть следующим боссом тебя. Он должен был поговорить с тобой завтра, но не успел, отталкиваю Альберто и сверлю его глазами. Блюдок мертв. Да как ты смеешь? Он же твой босс. Он был моим боссом. Сейчас он просто обгорелый скелет, и срать я хотел на его желание. В гробу я видел должность босса, и тебя заодно. Понял? Спешу на то, что ты пьян. Идем, тебе надо проспаться. Альберту хочет увести меня из кабинета, но я вырываюсь из его рук и ору. «Да отвали от меня! Пошел б нахрен со своей заботой! Где ты был, когда он избивал меня? Где?» «А я скажу, где!» Ты стоял и смотрел, каждый, сука, раз. Ты смотрел, как он измывается надо мной, и ничего не делал. Ты позволял ему всегда греть в воду вы оба. Дёргаюсь в сторону, видя, что Альберто снова тянет ко мне руки. Но теряю равновесие, и он едва успевает меня подхватить. Не трогай! Пусти, кому сказал! Ну всё, хватит. Не вынуждай меня применять силу. Хочется врезать ему. Но вместо этого я обмикаю в его руках и отпускаю себя. Они катятся. Льются градом. Остановить их я не могу. Чёртовы слёзы. Последний раз я плакал, будучи совсем мальчишкой. И вот мне тридцать, а я реву, словно девчонка. Хорошо, что хотя бы молча. Кричать больше не хочется. Крушить всё и драться тоже. Если бы я был нормальным, то просто забылся бы сном. Но я безумен. И каждую ночь провожу в своих персональных кошмарах. От себя не уйти, не спрятаться, не убежать. Выход только один – смерть. Но хочу ли я умереть? Наверное, нет, раз я еще жив. Альберто заводит меня в комнату, раздевает, укладывает на кровать и садится рядом. Он не произносит ни слова, но я и так понимаю, насколько жалко сейчас выгляжу. «Не говори никому, шепчу, прикрыв глаза. Веки слишком тяжелые, чтобы держать их открытыми. «Это между нами, Дерек, даю слово. Камеры были выключены, свидетелей нет». «Я не стану боссом. Никогда не стану таким, как он». «Все проголосуют за тебя». «Нет». Смотрю на Альберта в упор, игнорируя резь в глазах. «Это убьет Эда». «Плевать на Эда, Дерек. Семья, вот что главное. Ты должен стать боссом Савиано. Это последняя воля Лоренцо, которую он не озвучил. «Дерек, заткнись. Я знаю, как все устроить. После первого покушения он попросил меня кое о чем, и я выполню его просьбу». «Просьбу? К черту просьбы, Дерек! Я сказал тебе, чего он на самом деле хотел. Если хочешь почтить его память, то завтра примешь пост босса». «Никогда». «Дерек, сказал же, заткнись». Ты не слышишь меня? Я не хочу быть боссом. А тот, кто не хочет быть боссом, не может им быть. Ты болван, Дерек. Своим отказом ты всем нам подписываешь смертный приговор. Может, сам возглавишь клан? Ты пошел ты!» Альберт встает, направляется к выходу и у самого порога бросает. «Утром поговорим. Стоит ему закрыть за собой дверь, я проваливаюсь в сон». Как обычно, мне снится та самая пыточная камера, в которой меня держал Лоренцо. Я лежу на полу в луже своей крови, однако, вопреки обыкновению, на мне нет ни ошейника, ни цепей. Лоренцо склоняется надо мной, протирает мое лицо влажной губкой, помогает подняться. Тянет за собой, и мы переносимся на поляну посреди леса. Здесь так тихо. Нет ни дуновения ни ветерка, ни щебета птиц. Не шелеста листвы. Время будто замерло, а воздух застыл. И солнце тут странное. Оно не слепит, сколько ни смотри, глазам совсем не больно. «Ты счастлив?» – спрашивает Лоренцо, не поворачивая головы. «Я умер. Ты получил долгожданную свободу. Чувствуешь облегчение?» Открываю рот, но не могу произнести ни слова. Горло сдавило спазмом. Просто шевелю губами и смотрю на Лоренцо. Он поворачивается ко мне, улыбается и кивает. Так мы и стоим, друг напротив друга, посреди чудаковатой поляны, окруженной дремучим лесом. Хочется столько всего спросить, но я лишён такой возможности, и Лоренцо вновь берёт слово. «Прости меня, мальчик, если сможешь». Открываю и закрываю рот. Я хочу ответить ему «хочу», но не могу. «Я хотел сделать тебя воином. Хотел, чтобы ты стал сильным, готовым ко всему. И ты стал. Но я был очень жесток с тобой. Ты не заслуживал подобного обращения. Я срывал на тебе злость из-за твоей матери. Это было нечестно». Грудную клетку печет. Горло раздирает от натуги. Но из меня по-прежнему не вылетает ни звука. «Я чуть не убил тебя. Ты помнишь? Тебе было всего пятнадцать. «Меня сильно занесло. Когда мне сказали, что у тебя начались судороги и в кровь пошла ртом, я…» Он осекается, отводит глаза в сторону, долго изучает горизонт, затем возвращает взгляд на меня. «Тогда я понял, что не могу тебя потерять. Мне было очень страшно и стыдно. Ругал себя последними словами, но так и не набрался смелости попросить прощения, а ведь должен был». Судорожно втягиваю воздух, не в силах больше терпеть свою немоту. «Но я прошу сейчас...» Лоренцо опускается на колени и смотрит мне в глаза. «Знаю, я не заслуживаю твоего прощения. Знал, что не простишь, и даже не пытался. Я виноват перед тобой. Сильно. Такое невозможно простить. Поэтому просто забудь. Сотри эти воспоминания и живи дальше». И не кори себя за сегодняшнее. Ты не виноват в произошедшем. Таков уж этот мир. Наш мир. Твой мир. Пообещай мне, что будешь осторожен. Протягиваю руку. Но образ Лоренцо начинает бледнеть и растворяться в воздухе. Будь счастлив, мальчик мой. Разносится эхом его голос. Береги себя. И помни. Твоя мать была хорошим человеком. Делай шаг вперед. Но там лишь пустота. Просыпаюсь в холодном поту. Трясет, лихорадит и тошнит до срачки. Свешиваюсь с кровати. Меня выворачивает прямо на пол, но тошнота не уменьшается ни на йоту, как и озноб. «Чертов ублюдок! У тебя было пятнадцать лет, чтобы сказать мне все это. Но ты предпочел сдохнуть и достать меня даже с того света».